1934. Руан, Франция. Год 1361. От Рождества Христова. Контильен Лоран почти не слушал, что говорил ему де Борд. Его задумчивый взгляд был устремлен в окно, выходящее во двор, где все сегодня казалось слишком серым и понурым. «Вы услышали меня, Лоран?» Холодно осведомился архиепископ. Ренард Серон, бледной тенью стоявший у двери, сцепил руки на груди и перевёл мутный взгляд с Лорана на Деборда. "При всём уважении, Ваше Высокопреосвященство, это утро выдалось очень тяжёлым", вмешался он. "Думаю, вы понимаете почему. Прошу, позвольте его преосвященству прийти в себя. Похоже, он слишком обессилил для таких разговоров".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 В его голосе едва угадывался налет легкого беспокойства. «Я в порядке, Ренарх, в порядке», — простонал Лоран, не поднимая головы. Несколько мгновений прошли в тягучей тишине. Затем, глубоко вздохнув, Лоран все же оторвал голову от сложенных рук и посмотрел на своего подчиненного. «Если честно, я действительно не понял, что он сказал».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 «Рад, что ты вмешался. Честно говоря, мне кажется, только твое присутствие заставило его все же убраться отсюда». Он покачал головой. «Скажи, ты понял суть его пламенной речи? Так глупо будет идти и переспрашивать собственный приговор». Ренар неуютно переступил с ноги на ногу. «А ведь Лоран был прав».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 Так ты всё ещё убеждён, что он лгал? Ренар поморщился. "Какая разница, в чём я убеждён?" спросил он. "Он мёртв, этого не изменить". И скоро он усёкся на полуслове. Лоран понял его мысль и кивнул. "И скоро здесь умрёт всё остальное". "Я понимаю". Абатом де Борд де говорил мне: "Верно, пока я не слушал" — Да, ваше преосвященство. — Брось, — усмехнулся Лоран. — После всего, что мы пережили, тебе самое время называть меня просто Кантильен. Тем более, что быть епископом мне явно осталось недолго. Это изначально было плохой затеей, не так ли? Он нервно передернул плечами. — Куда меня сошлют после низложения? — Сент-Уэнн. — мрачно ответил Ренар. — Под присмотр Бернара Лебо неплохо. Похоже, несмотря на всю его жестокость, сердце у де Борда все-таки не каменное. Хотел бы я вместо того признать, что он туп, как осел, но ведь этого за ним не водится. Стало быть, он отсылает меня к Бернару, который нет-нет, да и будет даже временами выпускать меня из кельи. Удивительная щедрость.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 Понимаю я и то, какой низостью с моей стороны будет перечить твоему желанию и просить тебя остаться. И все же я попрошу. Ренар резко выдохнул. Ваше Преосвященство! Он умоляюще посмотрел на него. Не надо! Ренар, послушай, ты слышал де Борда. Архиепископ Далансон пойдет у него на поводу. У де Борда есть распоряжение папы.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 «А твой отказ де борду будет греть мне душу!» Он усмехнулся с печальным ехидством, но тут же посерьезнел. «К слову, уверен, Бернар и тебя не оставит нищенствовать на улице. Сантуэн все же лучше этого, не находишь». Ренар пожал плечами. «Как пойдет», — бросил он. Лоран развел руками. «Так ты согласен остаться? Хотя бы, пока я еще здесь». Вы просите, хмыкнул Ренар. Но делайте это так, что фактически не оставляете мне выбора. В таком случае я вынужден выдвинуть встречные условия. Не препятствовать мне, если я, если найдёшь шансэль, перебил Ларан. Я не стану мешать. Я даже не стану принуждать тебя приводить его в допросную. Хотя искренне надеюсь, что ты рассудишь здраво и поймёшь, «Убийство этого человека принесет тебе меньше удовольствия, чем его допрос», — Ренарх мыкнул. «Значит, вы даете мне полную свободу действий. Я правильно понимаю». «В вопросе поимки Анселя...» «Да. В остальных...» — Лоран покачал головой. «Прости, Ренарх, но я пока все еще на посту. Полного беспредела я допустить не могу».